Глава двадцатая. Я спустился в подземку, доехал до станции Даунтаун-Кроссинг, поднялся по ступеням, немытым со времен президента Никсона, и вышел на Вашингтон-стрит. Даунтаун-Кроссинг, старый торговый район. В те стародавние времена, когда магазины назывались магазинами, а не какими-то не бутиками, Здесь были универмагии и торговые центры. В конце 70-х, начале 80-х, здесь, как и почти по всему городу, шла генеральная реконструкция. Дома либо сносили, либо перестраивали. Но, несмотря на все пертурбации, в районе открылось несколько бутиков, и бизнес возродился. Возродился да и помолодел сюда пришли люди которым осточертели универмаги, те кто все привык делать не спеша закоренелые горожане не желающие заживо похоронить себя в предмесех три квартала вашингтон стрит где и находится большинство магазинов пешеходная зона и все улицы в этом районе и тротуары и мостовая кишмя кишит народом кто спешит за покупками то уже отоварился и возвращается домой, но основная масса просто слоняется без дела. Вдоль тротуара, напротив Файленс, выстроились в ряд тележки с гамбургерами, хот-догами, сигаретами и прохладительными напитками, а сам тротуар оккупировали подростки. Парни и девицы, черные и белые. Они глазели на товар, выставленный в витринах, отпускали шуточки в адрес взрослых прохожих. Несколько парочек целовались в засос, страстно, ничего не видя и не слыша, что свойственно юным влюбленным, еще не успевшим переспать друг с другом. На другой стороне улицы, перед входом в корнер, мини-маркет, в котором разместились магазинчики типа «Товары в дорогу», а также кафе, где в день случалось по три-четыре потасовки, кучка черных подростков крутила транзистор. Мощные аккорды страха перед черной планетой в исполнении ча ка и врагов общества громовыми раскатами вырывались из динамиков размеров с автомобильное колесо. Добившись должного уровня и качества звука, подростки отошли подальше и стали наблюдать за реакцией прохожих, обходящих их тусовку стороной. Я приглядывался ко всем черным, выхватывая глазами лица из плотной толпы, пытаясь определить, где здесь люди с оси, но ничего у меня не получалось. Многие чёрные были просто частью толпы. Одни шли за покупками, Другие возвращались с покупками. Но ничуть не меньше было и таких, что держались кучками, и был у некоторых из них отки ленивый, таящий в себе смерть взгляд, взгляд хищника, высматривающего жертву. В толпе сновало и немало белых, видок у которых был ничуть не лучше, но в данный момент они меня не интересовали. О Сосе мне было известно немногое, но одно я знал наверняка, он не из тех предпринимателей, кто набирает работников, вне зависимости от цвета их кожи. Я сразу понял, почему Сосе забил мне стрелку именно в этом месте. Покойник может мирно пролежать на тротуаре лицом вниз не меньше десяти минут, прежде чем какой-нибудь прохожий остановится полюбопытствовать, на что это такое он там наступил. В качестве места встречи людные места лишь ненамного безопаснее заброшенных складов, где, по крайней мере, почти всегда имеется пространство для маневра. Я стал наблюдать за противоположной стороной улицы от Корнера и дальше. Взгляд мой скользил по лицам людей, плывущих в толпе, в чем вычерчивалась замысловатая траектория снизу вверх, и слева направо, как будто читаешь нотную запись. По мере того, как людской поток приближался к бармс сент был взгляд мой замедлялся. Здесь толпа редела, да и подростков не особо не замечалось. Что ни говори, книжные магазины далеко не идеальное место для тусовок юного поколения. Я пришел на десять минут раньше, чем мы договаривались, — Я рассчитывал что сосис с своей командой прибудет на место за двадцать минут до меня однако я так его и не высмотрел а затем перестал на это и надеяться просто вдруг почувствовал что он вот вот подберется вплотную и уткнет мне пистолет между лопаток но стволом меня ткнули не между лопаток а в бок под ребра здоровенная дура Сорок пятого калибра, казалось, еще больше. на дуло была насажена мерзкого вида штуковина глушитель и держал пистолет неососия. Щекотал меня под ребрами какой-то сопляк лет шестнадцати и семнадцати, хотя точно определить его возраст не берусь. Глаза его прятались за темными солнечными очками в красной оправе, а на брови была надвинута черная кожаная фуражка. Он сосал леденец, перекатывая его языком из одного уголка рта в другой. При этом он широко улыбался, так, словно только что потерял невинность. — Спорим тебе, чертовски, жаль, что на этот раз тебя опередили. — Что не так? — сказал он с издевкой. — В чем опередили? — поинтересовался я. — Из толпы с пистолетом на изготовку... Вынырнула Энджи. Ее длинные черные волосы были убраны под кремовую федору, на носу сидели темные очки размером по поболее тех, что были на этом пареньке. Описывая дулом пистолета круги в сантиметре от его детородных органов, она сказала «всем привет». Поскольку с его лица улыбка мгновенно исчезла, мне пришло заменить ее собственной. «Уже не смешно?» «Да», — осведомился я, — «толпа обтекала нас, не ускоряя и не замедляя движение, как эскалатор. Никому до нас не было дела. Близорукость, свойственная жителям больших городов. Ну и что же дальше?» — спросила Энджи. «Все будет зависеть от обстоятельств», — раздался голос Соси. Он возник позади Энджи, и, судя по тому, как она внезапно напряглась, тоже пришел не с пустыми руками». Я сказал, «Это довольно глупо. И вот так вот вчетвером мы стояли посреди многотысячной толпы, образуя некую сложную молекулу, состоящую из атомов, связанных друг с другом посредством толстеньких металлических трубочек. Какой-то прохожий случайно задел меня плечом». Я взмолился про себя, чтобы спусковые крючки оказались достаточно тугими. Соси смотрел на меня, на его помятом жизнью лице застыло выражение полнейшего благодушия. «Начнете стрелять, живым отсюда уйду я один. Как вам такой расклад?» Казалось, что расклад в его пользу. Он застрелит Энджи. Энджи, парни с леденцем, а уж то определенно успеет вложить меня. Но так казалось лишь на первый взгляд. Что ж, Марион, сам видишь, народ у нас здесь собралось, как на выставке японской видеотехники. И я не думаю, что еще один человек будет лишним. Посмотри-ка на Барнс-энд-Ноубл. Он медленно повернул голову окинул взглядом противоположную сторону улицы и не заметил ничего подозрительного. Ну и что там? Крыша, Марион, крыша. Ты на крышу посмотри. Впрочем, и на крыше ничего особо интересного он не увидел. Разве что оптический прицел и ствол винтовки Буббы. Прицел как прицел, только вот с большим увеличением. И промазать из винтовки с таким прицелом можно было лишь в случае внезапного солнечного затмения, да и то, если тому, в кого целиться, очень повезет. — Он всех нас видит, Марион. Стоит мне кивнуть, и ты пойдешь первым номером, — сказал я. — И прихвачу с тобой твою подружку, — огрызнулся Сосе. Можешь мне поверить? Я пожал плечами. — Да не подружка она мне. — Тебе как бы на нее наплевать, а, Кензи? Заливай кому-другому, — начал было соси Но я прервал его. — Послушай, Марион, возможно, ты к такому и не привык. ну на этот раз ты в лип времени все это обмозговать у тебя немного. Я посмотрел на Леденчика. Взглянуть ему в глаза я не мог, но зато отчетливо видел, как по лбу его ручьями струится пот. «Столько времени держать в руке пистолет, да еще в такой ситуации, делай не из легких!» Я повернулся к Соси. «Тому парню, что засел там, на крыше, может взбрести в голову что угодно, и он не любит долго раздумывать». Представь себе, что он успеет дважды спустить курок, а он успеет тут я посмотрел на Леденчик, и прихлопнет вас обоих, так что отстреливаться вам уже не придется. Такое решение он может принять самостоятельно и откроет огонь еще до того, как я кивну, до того, как я что-то успею предпринять. С ним уже такое бывало. Объяснял, что услышал внутренний голос. Неустойчивая психика у человека, ничего не скажешь. Ты меня слушаешь, Марион? Соси был у себя дома. Где бы ни находился такой дом, люди вроде него приходят туда прятать свои страхи и опасения. Он медленно обвел взглядом Вашингтон-стрит, посмотрел в одну сторону, в другую, но на крышу так и не взглянул. Думал он довольно долго, затем посмотрел на меня. «Какие мне будут гарантии, если я уберу пистолет?» «Никаких!» — отрезал я. Если тебе нужны гарантии, обратись в страховое агентство. Могу порекомендовать, сэрс. Я же могу гарантировать лишь одно. Если не спрячешь ствол, ты покойник. Я посмотрел на Леденчик. А если этот парень не уберет свою пушку, я прикончу из его же оружия». «Это мы еще посмотрим», — храбря проговорил Леденчик, но голос его звучал хрипло, и то и дело срывался от того, что парень не решался вздохнуть полной грудью. Соси еще раз оглядел улицу и пожал плечами. Из-за спины Энджи показалась его рука. Он держал пистолет Брэн калибра 9 мм, так, что я мог его видеть, затем обошел Энджи и положил пистолет в карман пиджака. «Леденчик, убери свою пушку!» — велел он. «О! Оказывается, я угадал его кличку. Ай да Кензис, ищик экстрасенс!» Леденчик выптил губу и тяжело задышал, показывая мне, какой он крутой. Пистолет по-прежнему упирался мне в бок, но взвести курок он забыл. «Глупо!» Всем своим видом он демонстрировал свою лихость, но не потому, что был так бесстрашен. Напротив, он был перепуган до смерти. Обычно устрашающий вид производит впечатление. он дал маху. Уж слишком долго смотрел мне в глаза, доказывая, что дело я имею с настоящим мужиком, а не с пацаном сопливым. Я слегка развернул бедро. Почти незаметное движение. Его пистолет тут же уставился дулом в небо. Я схватил его за руку, сжимавшую пистолет, ударил лбом в переносицу, так что его шикарные очки треснули пополам, и пистолет, который он так и не выпустил, уткнулся ему в живот. Я взвел курок. «Хочешь помереть?» «Отпусти парня, Кэнзи», — попросил Соси. Леденчик все ерепенился. «Надо будет, и помру!» — огрызнул сон, пытаясь освободить руку. Из носа густой струей текла кровь. Было не похоже, что жизнь ему была совсем уж не в радость, но и особого нежелания отправиться на тот свет он также не выказывал. «Ладно», — сказал я, — «но если ты, Леденчик, еще хоть раз попытаешься играть со мной в войнушки, тебе не жить» я поставил пистолет на предохранитель вырвал его из потной руки и положил себе в карман потом скинул ладонь и винтовка бубы исчезла из виду иденщик тяжело дышал сверля меня глазами я отобрал у него нечто большее чем просто пистолет я лишил его чести а в его мире это единственный ценный товар можно не сомневаться что при первом же удобном случае Этот ублюдок убьет меня. За последние дни я обрел бешеную популярность. Лиденчик, исчезни. И скажи остальным, чтобы тоже валили. Я подгребу к вам попозже, — сказал Соси. Парень одарил меня напоследок взглядом полным ненависти и смешался с толпой. Но никуда он не пошел. Я прекрасно это знал. Да и дружки его, кто бы и где бы они ни были, никуда не делись. Они явно торчали в толпе, не выпуская из виду своего короля. Не такой уж этот дурак с осей, чтобы остаться без прикрытия. — Ну, тронулись, пойдем посидим, — предложил он. — А давай никуда не пойдем. — Присядем где-нибудь здесь, — сказал я. — Я-то имел в виду местечко поуютнее, — стал торговаться, Соси. — У тебя нет выбора, Соси, — Энджи кивнула в сторону Барнс-энд-Нобл. Мы миновали Файланс, зашли в скверик рядом с магазином и уселись на каменной скамейке. На крыше соседнего дома опять блеснула оптика прицела. Мы были под наблюдением, и Соси не мог не понять этого. — Марион! — А скажи-ка, почему бы мне не разделаться с тобой прямо здесь и прямо сейчас? — спросил я его. — Не пугай, — улыбнулся он, — ты так уже по уши в дерьме. Мои ребятишки такое не прощают. Хочешь наплевать на них? Давай валяй. Но помни, что я для своих пацанов, как бог, станешь первой жертвой священной войны. Ненавижу такую неоспоримую правоту. «Ладно, тогда скажи, почему ты до сих пор не прикончил меня?» «А дядя добрый, иногда это с ним случается». «Марион», — сказал я сукаризный. «Какая тебе разница?» — ответил он. «Хотя я запросто мог бы прихлопнуть тебя уже за то, что ты всю дорогу называешь меня Марион». Он уселся на скамейку Поставил ногу на сиденье и обхватил колено руками. Человек вышел подышать свежим воздухом. — А что же тебе все-таки от нас надо, сосед? — спросила Энджи. — Во всяком случае, не тебя, девочка. Сделала свое дело, иди гуляй и занимайся чем хочешь, а нужен нам он. И он ткнул пальцем в мою сторону, встревает в чужие дела. Убил одного из моих лучших людей, лезет, куда не просят «Многие мужья в нашем квартале тоже жалуются на это», — сказала Энджи. «Ай да Энджи, скажет так скажет. Шути, шути», — сказал Соси. «Но ты-то...» — он посмотрел на меня. «Знаешь, что это не шуточки? Конец тебе, Кензи, конец». Я хотел было ответить по остроумней но ничего смешного в голову не приходило, совсем ничего. Счетчик и в самом деле начал чикать. — Вот именно! — ухмыльнулся сосе. — Сам ведь понимаешь, что тебе недолго осталось. Ты до сих пор жив еще лишь потому, что Дженна кое-что тебе вручила и кое-что передала на словах. И где же это? — В надёжном месте, — ответил я, — в надёжном месте, — повторил он слегка гнусаве, как при насморке, явно передразнивая выговор белых южан. Ладно. — А почему бы тебе не сказать мне, где оно, это место? — Да я и сам не знаю, — ответил я. Дженна мне так и не сказала. Дураком меня не считай, — сказал он, придвинувшись ко мне. Я не стану здесь выворачиваться наизнанку, чтобы убедить тебя, Марион. Я тебя просто предупреждаю. Если ты разворотишь мою квартиру, выпотрошишь там все ящики в шкафах и столах моего офиса и ничего не найдешь при этом, то не стоит тебе особенно удивляться. А что, если я попрошу своих друзей, и мы выпотрошим тебя? — Ваше право, — согласился я. — Но лучше не стоит. Целей будете и ты, и твои друзья. Ведите себя прилично. — Это с какой же стати? Разве ты, Кензи, ведешь себя прилично? Я кивнул В данном случае — да. А Энджи, может быть, даже еще приличнее. А этот парень на крыше на собой их за пояс заткнет. — И при этом он еще недолюбливает черных, — добавила Энджи. «О, а, так вот в чем ваше приличие. Создали себе ячейку куклу клана а черному человеку уж дышать нечем. Вы уж простите нас, мистер Соси, но цвет кожи здесь ни при чем», — успокоил я его. «Ты, сука, отпетый преступник». «Ты, подонок, нанимаешь молокососов для грязной работы. Самому-то ручки пачкать, небось, не хочется. А черный ты или белый, нам это без разницы. Можешь попробовать остановить меня. Есть шанс на то, что у тебя это получится, я умру, но его ты не остановишь». Соси посмотрел на крышу. «Он достанет тебя». И всю твою банду, и всех вас перестреляет, а заодно с вами половину Берри. Такой вариант не исключается. Совести у него ничуть не больше, чем у тебя, а уважения к закону еще меньше. — Что запугать меня хочешь? — рассмеялся Соси. Я покачал головой. — Тебя не запугаешь. Такие, как ты, ничего не боятся. Но смерти тебе не миновать. Если убьют меня, то и ты концы откинешь. Прими это за факт. Он откинулся на спинку скамейки. Мимо нас бесконечным потоком текла толпа, посверкивал на прежнем месте прицел Буббы. Соси снова боднул головой воздух. «Ладно, Кэнзи, на этот раз твоя взяла. Но это еще ничего не значит. За Куртиса ты ответишь. Даю тебе двадцать четыре часа, чтобы найти то, что мы оба ищем, если я найду раньше тебя». Или ты опередишь меня, но тут же не отдашь находку мне, то жизнь твоя и гроша ломаного стоить не будет. Как и твоя, — он поднялся, — вот что я скажу тебе, Белый, многие и в течение многих лет пытались меня убить. Ни у кого пока что это дело не выгорело. Он двинулся прочь, направляясь к толпе. Оптический прицел на крыше дома смещался следом, не отставая ни на пять.